«Эпилог 4. И пусть так будет всегда. Спустя два месяца. Аня». Аня, Гагик, Ксюша и Даша стояли в сторонке, пока под ликами святых батюшка окунал в купель двухмесячного Артура Гагиковича. Крик сына стоял на всю церковь. Затем его взял на руки крестный Кирилл и закутал в полотенце. «Смотри, как хорошо справляется». «Натренировался на своем», — шепнул Ани Гагик, и, повернув голову, подмигнул Геле, которая стояла у двери, укачивая на руках десятимесячного Илюшку. Прямо из церкви оба семейства отправились отмечать важное событие. Геле помогла Ане накрыть на стол, пока мужчины укладывали спать сыновей. Девочки тоже носились по дому с тарелками. «Даш, ставь сюда мясо. Ксенька, а ты раскладывай столовые приборы». Велела им Геля и, приобняв Аню, шепнула. «Гагика стала совсем не узнать с появлением сына. Он вообще хоть дает его тебе на руки?» — хохотнула она. «Да как и твой!» — воскликнула Аня. «Сутками готов возиться с сыном». «Сразу видно, что у тебя много свободного времени». Подруга обвела взглядом стол с разнообразием закусок. «И когда ты научилась так готовить?» Аня села на диван и удовлетворенно улыбнулась. Гель, скажи, что это счастье чувствовать себя любимой женой и мамой, а не всемогущей женщиной, которая постоянно должна висеть на телефоне, и по первому звонку мчаться на работу, чтобы разруливать там дела. Бесспорно, решительно кивнула геля. Я тоже это почувствовала на себе. Мы ж с тобой были, железные леди, усмехнулась Аня. После смерти первого мужа. Я и представить не могла, что однажды снова захочу просто сидеть дома, воспитывая детей и отдавая им всю себя. А теперь даже думать не хочу о работе. Аня глубоко вздохнула. Слава богу, за рестораном и клубом есть кому присмотреть. Спасибо Гагику, нашел-таки толкового управляющего. Ладно, хватит о делах, взбодрилась она. Лучше похвастайся, куда на этот раз летите отдыхать. И, услышав звонок в дверь, удивленно вытянула лицо. Мы еще кого-то ждем, нахмурилась Геля. Нет. Аня отправилась открывать дверь и через пару секунд застыла на пороге. Здравствуйте, в шоке протянула она, и в следующую секунду оказалась в объятиях матери Гагика. Здравствуй, Анечка, чуть ли не со слезами проговорила она. «Прости, что мы без предупреждения. Боялись, что вы не захотите нас видеть». «Ань, я приношу свои глубочайшие извинения», — приложив руку к груди, внезапно выдал отец. «Признаюсь, был неправ, когда...» «Когда не смог приехать на рождение внука», — раздался за спиной голос Гагика. «Ты ведь это хотел сказать?» Гагик с отцом несколько секунд пристально смотрели друг другу в глаза. Да, я это имел в виду, хрипло проговорил отец и взял Аню за обе руки. Можно я увижу своего внука? Конечно, улыбнулась Аня, не понимая, что происходит. Затем проводила родителей мужа в спальню и минут десять наблюдала, как они любовались спящим внуком. Я как раз вашу любимую пахлаву приготовила, шепнула она отцу. Пойдемте за стол. Идем, дочка, идем. Приобнял он, но прежде чем спуститься в гостиную, задержался с Гагиком в коридоре. Через несколько минут муж сел за стол с очень победным видом. Потер ладони, сказав, что готов съесть целого кабана, поцеловал Аню и поднял свой бокал. «Теперь все в сборе», — заявил он. «И пусть так будет всегда».